Глава двадцать восьмая. Слезы графини Роны. Третий день Анитула, год тысяча двести первый от основания. Мой дорогой лорд Тиамак, привет от вашей услуги Этона. Я молю Бога, чтобы он дал доброго здоровья вам, вашей леди, и королю с королевой. Я расскажу вам о некоторых своих приключениях и о том, что мне удалось узнать с тех пор, как я покинул Кванитупул. Поскольку мне известно, что вы очень занятый человек, для начала сразу напишу, что мне удалось совсем немного продвинуться в поисках принца Джошуа. Ну а вам решать, есть ли какие-то полезные результаты в моих трудах. Путешествие от границы Врана до города Набана принесло несколько неприятных сюрпризов. В наши дни все корабли стараются держаться ближе к берегу из-за бежалостной агрессии Килп, поэтому путешествие получается медленным. В моём последнем письме, которое, как я надеюсь, вы уже получили, я писал, как впервые увидел килп и какими неприятными они мне показались. С тех пор мне довелось наблюдать ещё за несколькими, но моё мнение о них не улучшилось. В нынешнем году они очень активны, матросы неизменно с радостью указывают мне на этот факт. Хотя, как мне кажется, даже они устали пугать монаха, впервые попавшего в море к тому времени, когда произошла следующая встреча с ними. Рыбачья лодка, проезд на которой купил проводник Мади для нашего путешествия, однажды вечером бросила якорь возле Дельи-Слатиа. Это была дешёвая лодка бедного рыбака, у которого нет денег, чтобы взять с собой ниски. И одно из ужасных морских чудовищ посреди ночи забралось в лодку. Мади, его дети и я спали в палатке, которую капитан поставил для нас на палубе. Мы проснулись от криков и увидели, что вокруг бегут матросы с факелами в руках. Сначала я не осмелился выбраться из палатки, не понимая, что происходит снаружи. Но потом крики внезапно прекратились, и я услышал, что матросы стали разговаривать нормальными голосами. Поэтому я попросил Мади выйти и выяснить, что произошло. Он отказался, заявив, что его долг оставаться рядом с детьми, что, впрочем, не мешало ему проводить ночи в портовых тавернах и возвращаться только на рассвете. Поэтому я пошёл сам. Маленькая команда собралась на корме вокруг, как мне сначала показалась мертвеца. Но вскоре я понял, что это нечто совсем другое. Оказалось, что Килпа бесшумно взобрался по якорной веревке на палубу. Но, к счастью для всех нас, помощник капитан его заметил, стараясь не шуметь, схватил топор, подкрался к нему сзади и так сильно всадил топор ему в голову, что потом его с трудом удалось вытащить. Матросы зажгли факела, сотворили знак дерева и принялись привать на ладони, таков морской обычаи. Как они мне объяснили, я воспользовался шансом, чтобы изучить существо, но только после того, как убедился, что оно мертво, несколько раз пнув его ногой. Насколько мне удалось понять в тусклом свете факелов, оно серое и гладкое в некоторых местах и с наростами в других, как лягушка, но по форме настолько похож на человека, что это не может не смущать любого богобоязненного человека. Он пах морем и разложением. Его глаза были черными и блестящими, Рот напоминал почти полностью круглое отверстие, словно ужасное существо удивило неожиданная смерть. Один из матросов взял крюк и с его помощью открыл пасть килпы, показав мне пару челюстей, больше похожих на птичий клюв, если не считать того, что обе половинки клюва разделены на множество загнутых внутрь острых зубов. Если он сумеет тебя схватить, вырваться уже не удастся, сказал мне матрос, и я с лёгкостью ему поверил. Я всё ещё не могу забыть, какими похожими на людей кажутся эти жуткие существа, в особенности формы головы и дряблыми кривыми пальцами, почти как у нас. Мы слышали его соплеменников вокруг лодки в ту ночь. Они гоготали, улюлюкали, плескались, и помощник капитана оставался на палубе с фонарём и топором, который так хорошо ему послужил. Но по Божьей милости больше не званных гостей не было. Я не знаю, известны ли вам о существовании килп милорт Но, надеюсь, вы никогда не слышали их в ситуации, в которой мне довелось близко с ними познакомиться. Они производили звуки, как будто кричала большая стая гусей с водой в клювах. Мне не хочется выглядеть легкомысленным или слишком тревожить этими описаниями, но я помню про вашу любовь к философии в широком смысле, ми лорд, а также интерес к растениям и лекарственным травам. И всё же, думаю, вас заинтересует рассказ о менее благотворных аспектах непостижимой божьей природы. Оставшаяся часть путешествия до города прошла без особых происшествий. Мы, наконец, обошли мыс Наббан и оказались в огромном порту, где нам не грозила опасность, по крайней мере, от Килб. Здесь, в Наббане, я мог рассчитывать лишь на сведения о давних днях обучения принца Джошуа в братстве у Сириса, а также участие в более поздней войне, на которой он потерял руку. Было совсем непросто найти тех, кто помнил принца. Возможно, мне повезло бы больше среди его собратьев-аристократов, но сейчас город стал опасным местом, и почти все богачи сбежали в свои загородные поместья. Удача сопутствовала мне, когда я сумел найти товарищей Джошуа по братству у Сириса, многие из которых сейчас занимают высокие посты в церкви. Некоторые из них оказались настолько добры, что уделили мне немного своего времени, но почти ничего не смогли рассказать о Джошуа, по крайней мере из того, что в какой-то степени могло представлять для нас интерес. Самым полезным источником оказался младший Сайларис. Его отец также являлся достойным представителем церкви, который в течение многих лет переписывался с принцем Джошуа, даже после того, как тот перевез семью в Квунитупу в конце войны Короля Бурь. Но Сайларис больше ничего не знал о принце с того момента, как Джошуа отправился в зловещее путешествие, о конце коего мы можем только догадываться. Тем не менее, у Сайлариса осталось много писем принца Джошуа, которые он любезно позволил мне скопировать. Боюсь, из меня никогда не получится, хороший писарь, и через три дня у меня так начали болеть и дрожать руки, что вы бы подумали, будто у меня паралич. Однако теперь все копии у меня, и если другие дела позволят, я перепишу их для вас. Ни один человек из тех, с кем я беседовал, ничего не знает о принце Джошуа с тех пор, как началось его великое молчание. И если что-то полезное может выйти из моего путешествия, то только в Пердруине, в последнем известном месте, куда он направился. Но, должен признаться, милорд, у меня имеются серьезные сомнения, что мне удастся найти его следы по прошествии двадцати с лишним лет. И все же Господь дарует нам чудеса. И да благословит вас, лорд Тямак, и наших благородного короля и королеву Добрый Бог. Ваш скромный слуга Этон Эрсестрис. Когда в дверь постучали громко и настойчиво, даже королевские слуги смутились. Некоторые из них появились из боковых комнат, соединенных с королевскими покоями, не успев даже полностью одеться. Саймон также не до конца проснулся, но никто из слуг не сумел сделать ничего полезного, поэтому он оттолкнул их в сторону и в ночной рубашке подошел к двери. «Кто там? И сколько сейчас времени?» — резко спросил он. «Графиня Рона, Ваше Величество, я должна с вами поговорить». Что-то в ее тоне заставило Саймона открыть дверь, не спросив, есть ли рядом с ней стражники. «Глупая ошибка!» Он знал, что даже пользующимся любовью монархам не следует проявлять такой небрежения к собственной безопасности, но Саймон не тревожился за тех, кого любил. Мири Морган и маленькую Лилию, и испытывал ужас от возможных новых плохих вестей. Рона стояла перед группой стражников. Она была одета в белую ночную рубашку, как будто только что встала с постели, накинув на плечи одеяло, чтобы защититься от сквозняков, гулявших по замку. Рядом переступала с ноги на ногу одна из её горничных, также в ночной рубашке, но без одеяла, и на её юном лице застыл испуг. "О, ваше величество, мне так жаль", сказала Ронни, расплакавшись. Пока графиня пыталась взять себя в руки, Саймон почувствовал, как его охватывает холодный ужас, но он знал, что на короля смотрят стражники, и ему нельзя показывать свой страх. "Господь, женщина, о чём вы сожалеете? Скажите мне, вы всех пугаете, что-то случилось с моей внучкой?" Хотя титул Роны ставил её выше подобных обязанностей, сердечная доброта сделала её одной из самых главных попечительниц Лилии. "Нет, нет", наконец сумела выговорить Рона. "Насколько мне известно, с Лили всё хорошо, да благословит её Бог. Нет дела в моём муже. Он только что вернулся, и его новости..." Она вдруг поняла, что на неё смотрят солдаты, их лица казались призрачно бледными в тускло освещённом коридоре. Графиня взяла себя в руки. "Просто его новости меня потрясли". Прошу меня простить за то, что разревелась как дура, но он сейчас придет, чтобы с вами поговорить, и я сожалею, что разбудила вас в такой час». Саймон услышал шум со стороны лестницы, затем появился муж Роны, граф Ниал, все еще в дорожном плаще и высоких сапогах. Он явно не брился несколько дней, а на щеке отчетливо выделялась кровавая царапина. «Вы ранены?» — спросил Саймон. «Нет, благодарение небесам, это всего лишь ветка, которая меня задела, когда я слишком быстро скакал». Няал поднял руку и стёр кровь, бросив быстрый взгляд на руку. Я должен просить об аудиенции Ваше Величество, и сожалею, что пришёл вас разбудить в такой ранний час. Пожалуйста, не извиняйтесь, милорд. Саймон почувствовал некоторое облегчение. Едва ли Няал мог принести новости о его жене, значит, слёзы Роны вызваны не неизвестностью, а мири или Лили. -ли -ли. Я вижу, вы возвращались домой в большой спешке. Я попрошу слуг принести вам поесть и выпить, потом выслушаю ваши новости. Стражники поняли, что их надежда что-нибудь узнать Не суждено сбыться, и они узнают новости только со всеми остальными, поэтому вернулись на свои посты возле королевских покоев. Саймон предложил Роне и ее мужу войти, но горничный задержался в дверях. «Рона?» — спросил Саймон, показав на застывшую на пороге служанку. Графиня кивнула. «Она вполне надежна, Сир. Это моя племянница из Эрнестира, и она уже слышала новости от моего мужа, когда он меня разбудил». Саймон решил, что будет лучше, если горничный останется внутри и не будет болтать с солдатами. Поэтому жестом предложил ей войти, а потом отправил слуг за закусками для графа. Не вызывало сомнений, что Ниал принёс плохие новости. Он с нетерпением ждал, когда принесут еду и напитки, нервно постукивая ногой по полу. Однако Саймон не торопился. После множества ночей без снов у него появилось ощущение, что не нахлынули в реальную жизнь ужасные, безумные сны, вроде тех, в которых его внук исчезает, а невеста оказывается мёртвой. И у него не было ни малейшего желания выслушать продолжение. Я никогда не хотел быть королём, подумал он, пока вернувшийся слуга разливал вино, потом схватил свою чашу и поднял с губами. Я даже не думал о такой возможности. Как я оказался в таком ужасном положении? И зачем всё это, если происходит одна катастрофа за другой? На мгновение он вспомнил тускло-красный гнев звезды завоевателя, пылающей кометы, повисшей над Хейхолтом в первые дни правления отца Миряма. Это послужило предупреждением о приближающихся тяжелых временах, хотя король Элиас не обратил на него ни малейшего внимания. «А где предупреждение мне?» — подумал Саймон. Он сообразил, что не Алл и Рона ждут, когда он что-нибудь скажет. Саймон еще немного помолчал, поднеся к губам вторую чашу вина. «Пожалуйста, граф, если вы уже немного утолили голод, то расскажите ваши новости». Саймон попытался улыбнуться. «Теперь я готов вас выслушать». «Боюсь, нам потребуется совсем другая готовность, Ваше Величество». Даже грязь на худом и измученном лице Ниалы не, не могла скрыть её тревогу. Случилось то, чего боялись все добрые люди. Армия Норнов покинула свою гору и вторглась в Аркенланд. Что? Саймон едва не вскочил со своего кресла. Затем он подобрал под себя длинные ноги и наклонился вперёд. У него отчаянно дрожали руки, и ему пришлось сложить их вместе. Расскажите подробнее. Ниалу не потребовалось много времени, чтобы поведать, как он получил сообщение в Эрнисдарке от графа Мурду из Карна-Инбарха относительно Эйлина и Наглимунда. Послание столь шокирующее и опасное, что его пришлось выучить наизусть третьему лицу, достойному доверия, чтобы не доверять страшные факты пергаменту. Саймон слушал с изумления, на него обрушилось ощущение нереальности происходящего, как если бы ночные кошмары вырвались на свободу, чтобы мучить его наяву в реальной жизни. Я знаю, Сэр Элен, наконец сказал Саймон, пытаясь осмыслить то, что он услышал. И мне известно, что он достоин доверия, и не только из-за того, что состоит в родстве с Эолеиром. В нём поднялась ярость, какой не ощущал уже много лет. Клянусь божественным дерьмом, в какие ужасные игры играет король Хью. Он окончательно сошёл с ума? И что на сей раз хотят белые гоблины? Если Элен прав, войска, которые он видел в Арнестире, недостаточно велико, чтобы атаковать наши города даже с помощью самой могущественной магии норнов. Мне трудно судить, Ваше Величество. Ниал выглядел как человек, только что потерявший самого близкого друга. Если донесение Эллина соответствует истине, то клянусь всеми богами, если забыть об опасности, которую оно несет. Речь идет о чести моей страны, растоптанной в грязи. Никогда прежде я не чувствовал такого стыда за жителей Эрнистира. Вас нельзя винить за действия короля Хью, милорд. Но видит Бог на небесах, Саймону ужасно хотелось обрушить на кого-нибудь свой гнев. С того момента, как уехала Мир, весь мир, казалось, потерял свою устойчивость. Саймон сделал глубокий вдох. Когда Эолер в последний раз видел Хью, тот вызвал у него беспокойство, а потом королева Иновин написала, что всё гораздо хуже, чем полагал Эолер. Но я никогда не подозревал, что Хью на такое способен. Ничего даже близкого. Клянусь святым ряпом, что ему владело. Глупость, убийственная глупость. Слёзы графини Роны высохли, не оставив и следа. Словно гнев и отвращение, исказившее лицо, заставили их испариться. Значит, слухи не лгали, и Новин говорила, что Хью и его ведьма леди Тайлет воскресили культ Матери Воронов, Мариги. Осмелюсь предположить, что это и привело их к Норнам. Я жалею, что не предвидел этого, сказал граф Ниал, лицо которого стало мрачным. Быть может, мне бы удалось что-то предпринять. До меня доходили слухи, но слухи, ну, они есть всегда, как мухи. Вы ничего не могли сделать, сказал Саймон. Когда король сходит с ума, никто не в состоянии вернуть его обратно. Я видел, как это случилось с отцом Мири». Он замолчал, чтобы немного подумать. «Там также приложили руку Норна или, по меньшей мере, король Бурь». «А разве не их королева?» — спросила Рона. «Та ужасная ведьма в маске». «Весьма вероятно. Я не знаю. Все пошло не так». Саймон почувствовал невероятную усталость и страх. Он сидел, молчал и смотрел в чашу с вином. «Ваше Величество!» — наконец заговорил Ниал. Я просто задумался, ответил Саймон. А времени, когда был молод. Вы же знаете, что я жил здесь в замке, когда я был слугой, кухонным мальчишкой. Конечно, вы знаете, именно по этой причине мне называют королём простолюдинов. Одна из причин, по которой люди любят вас и верят вам, ваше величество, сказал Рона. Но этого недостаточно. И так было всегда, Саймон посмотрел на них обоих и попытался улыбнуться, но не сумел. Дело в том, что я был молод, когда слышал историю о Норнах и Ситки. Но и те, и другие казались далекими, как драконы или ведьмы. Я не рассчитывал когда-нибудь увидеть их собственными глазами. Если бы кто-то рассказал мне, что ждет меня в будущем, о тех невероятных вещах, которые довелось нам с мире увидеть, тогда бы я посчитал, что мне невероятно повезло. Только представьте, обычный кухонный мальчишка сражается с драконом и остается в живых. Я видел ситхи и даже жил среди них. Но все было совсем не так, как в легендах, и про это никто никогда не рассказывает, когда тебе становится так страшно, что ты мочишься в штаны. Вам не говорят, что Норн или кто там еще, живут вечно, и тебе никогда от них не избавиться. Их чудовищная королева, живущая в своей горе, как настоящий паук, только о том и думает, чтобы нас уничтожить. И помочь нам может единственный народ, способный нас понять, но они от нас прячутся. На сей раз ситхи нам не помогут, это ясно как божий день. И нам придётся самим смотреть в лицо ужасам, которые хью выпустит против нас. Саймон подумал о тех, у кого учился, кому доверял. Маргенас, Джэлой из Гримнур, Джошо, никого из них больше нет. Вы знаете, в детстве я был одинок. Прошу прощения, ваше величество, сказал граф Ниал. Здесь в Хейхолл у меня было мало друзей, только Джеремия, ученик свечного мастера, но и он появился позднее. Я не играл даже с детьми других слуг и жил с другими учениками повара, большинство из них были уже взрослыми. А горничные заменили мне родителей. Я был постоянно погружен в собственные мысли. Когда мне предлагали во что-нибудь поиграть, меня могло отвлечь все, что угодно. И я сам, того не замечая, устремлялся за птицей или куда-то еще. Очень скоро дети перестали меня звать. Они называли меня дурачком. Наверное, я таким и был. Наступила долгая тишина. Саймон поднял взгляд и обнаружил, что Рон и ее муж смотрят на него с тревогой. Как долго он витал в облаках? О чем говорил? «Я знаю, что вам необходим отдых, граф», — неожиданно сказал Саймон. «А как же мои новости, Ваше Величество?» — спросил граф. «Что с норнами?» «Сегодня ночью мы уже ничего не сможем сделать, даже если бы белые лисы разбили лагерь возле Эрчестера и начали стучать свои боевые барабаны. Утром я позову Тиамака, ПСВ Элиса и всех остальных». Он видел, что они все еще смотрят на него с беспокойством. «Я в порядке, графиня Рона. Пожалуйста, не смотрите на меня так. Просто сейчас очень поздно, и я уже не говорю о печальных новостях, которые принес ваш муж». Давайте произнесем благодарственные молитвы в адрес Эллины и графа Мурдо. И за вас, граф Ниал, истинных орнестирцев, отважных друзей, которые рисковали жизнью, чтобы эта новость до нас добралась. И спасибо вашей доброй леди, конечно, — Саймон встал. Выпитое вино заставило ее слегка пошатнуться, и он почувствовал себя высоким деревом на ветру, чьи корни начали вырываться из земли. А теперь всем нам нужно отправиться в постель. Мы постараемся осмыслить печальные новости завтра, когда божественное солнце, Снова появятся на небе, и тени перестанут быть такими глубокими. Граф и графиня о чем-то шептались, когда уходили. Быть может, говорили о нем, но Саймону было все равно. Он никогда не чувствовал себя таким усталым и потрясенным, и для разнообразия его постель, где ему перестали сниться сны, показалась долгожданным убежищем. Новость о короле Эрнистира Хью дошла до посывалеса рано утром. Король призвал его на встречу вместе с самыми главными советниками в полдень, чтобы решить, что делать дальше. В результате у посывалеса осталось очень мало времени для выполнения его поручения. Но он был выбит из колеи и не мог ждать. Посывалес снова осмотрел коридор четвертого этажа, потом остановился и прислушался, но ничего не услышал. Тогда он взял свечу с подноса, который принес с собой, зажег ее от факела, укрепленного на стене, и только после этого пошел дальше. На тонком слое, лежавшей на полу пыли, он не заметил никаких следов, что сильно его успокоило. Когда он услышал рассуждение Тиамака о туннелях и подземных ходах, волосы у него на затылке стали дыбом. Он испугался, что кто-то обнаружил его тайное убежище. Впрочем, как почти все в замке, Тиамака и король Саймон были заняты новостями из Эрнистира, из чего следовало, что о потайных ходах под замком они забыли, во всяком случае на ближайшее время. Пассевалис обнаружил замаскированную дверь, когда исследовал проходы, ведущие от старых мастерских Джона Джошуа в амбарную башню. Когда Пассевалис сообразил, что лабиринт туннелей ведёт не только ко всем тайнам, находящимся внизу под замком, но ещё и к вполне определённой комнате на четвёртом этаже, он поспешил сделать редко используемое помещение своим собственным тайным убежищем. Однако ходить в амбарную башню так, чтобы её никто не заметил, было непросто, ведь вход в неё находился за пределами резиденции, возле стены внутренней крепости. Поэтому Пассавали собрадовался, узнав о новом пути в подземные помещения замка. Он испытал облегчение, когда не обнаружил никаких признаков того, что кто-то нашёл тайную дверь или открывавший её механизм. Он снова прислушался, нет ли звуков приближающихся шагов, потом надавил вниз на висевший на стене канделябр. Секретная дверь, в центре которой находилась ось, повернулась настолько, что он сумел проскользнуть внутрь. Чтобы быть уверенным, что никто его не потревожит, Пассавали задвинул внутренний засов. Этот один из немногих проходов во всем замке можно было запереть с двух сторон. Посывали подозревал, что скрытый проход позволял и едонитским священникам во времена Тейстена узурпатора входить и выходить из замка незаметно для солдат. Ему предстояло преодолеть долгий путь по потайной лестнице от верхней части резиденции до самого низа. Но это было лишь начало его путешествия. Высоко подняв свечу и балансируя подносом в одной руке, он шёл по извивающемуся туннелю мимо перекрёстков. Путь, по которому он ходил столько раз, что знал их не хуже, чем коридоры дома своего детства в шассу Мэтесса. Вот только в Мэтессе не было смертельных ловушек, как в туннелях под замком. Посывалец двигался по темным проходам медленно, широко раскрыв глаза. Добрался до конца последнего туннеля с низким потолком, вырубленного непосредственно в камни, заканчивавшись в вертикальной шахте, уходившей вверх. А куда он и сам не знал. Он поступил, как всегда, поставил свечу валькой в конце прохода. Существо, которое жило глубоко под замком, не любило света. Затем посываля шагнул вперед и ощутил пустоту над головой, почти осязаемый мрак и слабое созвучие движущегося воздуха. «Я здесь», — позвал он, но не слишком громко и стал прислушиваться к одиноким звукам собственного голоса, эхом разнесшегося по шахте. Он ждал, но не стал звать вторично. Он выучил этот урок на горьком опыте, когда его таинственный покровитель игнорировал посывалиса почти месяц после того, как он позвал его слишком громко. Тот, или то, что пряталось в полном тени и месте, казалось, питало отвращение к звукам и свету, и посывалис не хотел лишиться его благосклонности. Наконец, он и сам не знал, как это происходило. Посывалис понял, что он более не один. Одинокое слово спустилось к нему из какого-то неизвестного места, расположенного наверху. Несколько слогов, произнесенных шепотом, лишенного тела и нечеловеческого точный ветер. «Говори!» «Мне нужен свидетель. Я принес тебе поднос». Посывалис поставил ее на неровном каменном полу, стараясь не стучать и не потревожить пыль. Бесплотный голос не произнес больше ни слова, но посывалис услышал скрежет. Огромная дверь у него за спиной поползла вверх, хотя он не понимал, с помощью какого механизма или магии. Ему уже доводилось прикасаться к каменной двери, громадной и тяжелой. Он оставил свечу гореть в Олькове. Этот танец он повторял многократно и знал каждый шаг наизусть. Потом вернулся по коридору, касаясь пальцем и стены, нашел дверной проем и вошел в него. Затем массивная каменная дверь скользнула на место, после чего другой огромный камень стал подниматься вверх, и свет свидетеля выплеснулся во все стороны, пока дверь со скрежетом опускалась у него за спиной. Довольно долго посывали стоял, замерев и не сводя глаз с разлитого в комнате сияния. не в силах справиться с охватившим его восхищением. Никогда прежде он не видел ничего подобного и не сомневался, что больше не увидит. Оно снилось ему множество ночей. Свидетели и скалистый постамент, на котором он стоял, были единственными предметами в крошечном помещении. Когда Пасывалес в первый раз стоял перед ним, камень свидетеля показался ему бесформенным. Однако сейчас картина стала почти привычной и знакомой, и он уже мог разглядеть, что пурпурно-серый кристалл имеет форму облака, бегущего по небу, плоского снизу, но с завихрениями и пиками, похожими на то, что может делать пекарь с мукой, с сахаром и яйцами. В самом его центре находился сферический источник света, желто-белого и холодного, превращавший несовершенную форму серого кристалла в темные линии, которые струились и вздымались вверх. И хотя он множество раз наблюдал за ними самым внимательным образом, он ни разу не заметил, чтобы они действительно двигались. И все равно это было красивое и поразительное зрелище. предмет, наделённый огромным могуществом. Посывалис приблизился к нему и протянул руки, в очередной раз поражаясь тому, что его детская уверенность оказалась верной, и он действительно не такой, как все остальные люди, выше их и выше их мирских судеб. То, что в первый момент было холодным, точно лёд, быстро нагревалось под его пальцами, пока ему не стало трудно отличать, где заканчивается его плоть, а где начинается свидетель У Пасывалиса появилось ощущение, будто он каким-то образом стекает вниз через собственные руки в сияющий камень. Тени в помещении исчезли. Он плыл сквозь мрак, имевший длину и ширину. Ему казалось, что он может дотянуться до него и потрогать. Но он знал, что пытаться это сделать нельзя, как и двигаться неосмотрительно в темных подземных пространствах или оскорбить существо, личность или призрак, позволивший ему прикоснуться к невероятному артефакту и использовать его в своих целях. Использовал ли его таинственный покровитель свидетеля? Посывалис сомневался, что когда-нибудь узнает ответ на этот вопрос. Довольно долго Посывалис не замечал ничего, кроме этого не места, в котором парил, и опасностей его окружавших, опасностей, коих он не понимал, но должен был избежать, чтобы заставить свидетеля сделать то, что ему требовалось. Затем он почувствовал, как из окружавшего его мрака что-то потянулось к нему, и окутал подняв воздух с такой лёгкостью, словно он превратился в мошку в человеческой руке. "Хвала Лорду Песни", сказал Посывалис или подумал, что сказал, потому что слова и мысли становились странно взаимозаменяемыми, когда он пользовался свидетелем. Чуждое присутствие бывало весёлым, а порой сердитым, и не настолько сильнее его, что Посывалис знал. Он никогда не сможет его до конца понять, и даже его лучшие догадки иногда оказывались совершенно неверными. «Чего ты хочешь теперь, смертный?» — спросил его голос. «Со всем уважением я хочу знать, почему мне не сказали, что король Хью также является частью происходящего. Его солдаты встречались с Хикида, и об этом стало известно другим, они рассказали о ней королю Саймону и его союзникам, что заметно усложнило мою задачу». Он постарался, чтобы его речь звучала спокойно и убедительно. «Ты думаешь, мы тебе что-то должны?» Существо, державшее его, больше не казалось веселым. Ты думаешь, мы должны делиться с тобой всеми своими мыслями и планами? Нет, нет, конечно, нет. Но если я для вас полезен, почему вы создаете мне проблемы? Хью капризен даже для смертного. Вам не следовало ему доверять. Из-за своего высокомерия он совершил ошибку и выдал наши планы. Он почувствовал неудовольствие с другой стороны свидетеля, словно его сердце сжало чья-то рука, и на мгновение по Сывалесу показалось, что он сейчас упадет в обморок, по мере того, как росла боль. Неужели он для них всего лишь подопытный кролик, размышлял он, пытаясь сохранить собственное я. Тот, кому сначала потакают, а потом отшвыривают прочь, и награды и наказания в любой момент могут поменяться местами. Ты и представляешь для нас ценность, сообщил ему голос с другой стороны свидетеля. Только не думай, что это даёт тебе право ставить под сомнение нашу королеву и её ближайших слуг. Нет, сказал он, никогда, но сейчас обитатели Хейхолта знают, что хикидая вошли в земли мёртвых. Они готовятся к обороне, и вместо того, чтобы нанести внезапный удар, вам придётся сражаться. На этот раз он воспринял холодную усмешку, которую помнил по предыдущим разговорам, означавшую полнейшую уверенность в собственном могуществе. Только от этой усмешки у него по спине побежали бы мурашки, если бы он сейчас был способен чувствовать собственную кожу. А тебе не приходило в голову, что мы хотели, чтобы они узнали? Мы долго страдали, мы жаждем мести. Мы не хотим бескровной победы. Мгновение или нечто ему подобное прошло в этом лишённом времени месте, но оно длилось достаточно, чтобы Пасывалис успел услышать малую часть мысли собеседника: размытый, окрашенный красным всполохи огня и многочисленное убийство, внезапное, как вспышка молний. К тому же поздно тревожиться о том, что уже свершилось. Но вы выполните условия нашей сделки, ведь вы клялись священными именами Садом Тео и Хамако? Усмешка исчезла, остался лишь холод. Мы не можем поступить иначе. Мы дадим тебе то, что обещали. Тебе придётся стоять над трупами твоих смертных собратьев, чтобы получить обещанное, но мы тебе это дадим. Что же до приготовления других смертных, они ни к чему не приведут. А теперь, есть ли у тебя другие причины тратить наше время? Пасывалис, который чувствовал себя обессиленным, точно птица, попавшая в штормовой ветер. и смущенным только от того, что находился так близко от голоса, который говорил от имени королевы Накиги, смог произнести лишь одно короткое слово — нет. В следующее мгновение темное холодное присутствие исчезло. Посывалис вновь оказался в кромешной комнатке и отвел глаза от свидетеля. Он тяжело дышал, колени у него дрожали, он немного постоял, приходя в себя. Когда ему в первый раз дозволили воспользоваться свидетелем, это стало невероятным, потрясающим опытом, И он даже представить не мог, что можно оставить такую поразительную вещь под землёй. Он даже поднял её, хотя свидетель был очень тяжёлым, рассчитывая, что сумеет перенести её в одно из потайных мест в Хейхольте, но уже через несколько мгновений едва не разбился насмерть в шахте, открывшейся в полу помещения, где находился свидетель. Он выучил урок. Пассавалис понял, что ему следует играть по правилам, которые установил его таинственный покровитель, если хочет ещё раз прикоснуться к такому могуществу. Он подошёл к двери с пустыми руками, как поступал всякий раз после полученного урока. Каменные глыбы с негромким скрежетом поднялась вверх, и он шагнул в коридор, взял свечу из алкова, увидел, что поднос так и остался стоять на прежнем месте, и начал подниматься вверх к миру света, воздуха и смертных людей.